Глава 13. Тимур. Меня зовут Ева, с милой улыбкой поправляет она Влада, и я невольно концентрирую на ней взгляд. Сияющая яркой одеждой да искрящихся глаз, хрупкая на вид, но умудряется мгновенно заполнить кабинет собой. С запахи краски, тонких женских духов и цветов разносится по помещению. Парализуют Стоило Еве появиться, как я перестал дышать и двигаться. Могу лишь сидеть, как истукан, и смотреть на неё из-под лобья, изучать черты родные и абсолютно незнакомые, находить сходства и отличия. Вторых с каждой встречи замечаю всё больше, но мозг всё равно сбоит. Будет болезненные ассоциации. Не принимает истину, а хочет воскресить ту, что больше не вернётся. Вспоминаю о Влади, которому сейчас в 100 крат хреновие. Ева сквозь глухой кашель повторяет: "Он не верит, ни глазам, ни здравому смыслу. Хочет обмануться, точно так же, как я в тот день в автосалоне. Обнять, почувствовать тепло, на миг представить, что это она". Наверное, так выглядит слабость, но мне плевать, как и ему. Влад дышит глубже, чаще, склоняет голову, судорожно расстёгивает верхние пуговицы рубашки, и я начинаю серьёзно беспокоиться о нём. Вам плохо? Ева загибает стол и подлетает к нему, аккуратно касается плеча, отчего тесть вздрагивает, поднимает взгляд, изучая призрака. Что же? Я всё-таки не безумный. Влад тоже это видит, копию Ольги, а сознание её реальности помогает мне собраться с мыслями. «Всего лишь девушка, похожая на мою погибшую жену». «Не знаю, как и почему она появилась здесь, но понимаю, что сам факт нужно принять и уложить в голове. Но прежде помочь тестью не сойти с ума». «Сделайте вдох. Успокойтесь». Нежно щебечет Ева, и от её мягкого голоса в груди происходит взрыв. «Давайте я водички вам налью, хорошо?» Маленькая ручка тянется к графину, что стоит напротив меня. «Всего лишь девушка, похожая на мою погибшую жену». Но я перехватываю тонкое запястье, игнорируя россыпь электрических импульсов, что вонзаются в ладонь, сжимаю крепче, впиваясь взглядом в растерянное лицо. "Ева, выйдите, пожалуйста", с трудом выдавливаю из себя короткую фразу, но звучит грубо. "Я обязан скорее избавиться от наводнения, иначе оно убьёт и меня, и Влада". Девушка недоуменно сводит брови, взмахивает длинными пушистыми ресницами и поджимает губу обиженно. резко вырывает свою руку из моей, заставив меня ощутить холод и пустоту. Извините, шепчет сипло. Бросает беспокойный взгляд на Влада, который откидывается на спинку стула, переводит на меня гневно и отступает. Помедлив, всё-таки решает ослушаться моего приказа. Вместо двери она шустро подлетает к окну, открывает створку, впуская в помещение влажный свежий воздух и только потом оставляет нас. Влад Аркадьч. Душно? Участливо уточняет Береснев, мой партнёр по бизнесу. Очень правильно девушка поступила, что окно распахнула. Сейчас легче станет. Пока я пребываю в некой прострации, он приходит на помощь, откладывает документы, что забрал у Евы, наливает стакан воды и протягивает тестю. Плеснув из графина себе на ладонь, брызгает Владу в лицо. Тот дёргается, моргает растерянно, будто только очнулся, и посылает мне напряжённый взгляд, полный вопросов, на которые у меня нет ответов. Чей мур? Пойду-ка я у твоих оболтосов аптечку попрошу. Надеюсь, хоть они это найдут, взволнованно повышает голос Береснев, а я пожимаю плечами. Потому что, судя по их отчётам, которые я мельком пролистал, ни на что, парни, не годятся. Ты как не обанкротился за последние годы? Услышав очередной приступ кашля, он подскакивает. Так лучше к девушке обращусь, как её? Ева? Напрасно он напоминает о привидении. Тестю вновь становится хуже. Обращаю на него всё внимание, стряхиваю с себя иллюзию, возвращаюсь в жестокое настоящее. Влад, зову его я, осекаюсь. Мы встречаемся взглядами, одинаково пустыми и обречёнными. Киваем друг к другу, выдыхаем тяжело. Выпрямляемся одновременно, когда за Бересневым с грохотом захлопывается дверь. «Это не она!» — приведя себя в чувство, цедит тесть. Не спрашивает, а постановляет. «Не она!» — соглашаюсь тихо, с налётом отчаяния. «Где ты нашёл её? Зачем? Почему взял на работу?» — засыпает вопросами. роняет голову, потирает пальцами виски и сжимает. Ты одержимый, бросает обвиняюще. Меня бы хоть предупредил. Разрыв в сердце получить можно от такой внезапной встречи, ругается справедливо. Поднимаясь и упираясь ладонями в стол, прежний я заревел бы во всё горло, как разъярённый медведь, разнёс бы половину мебели, но за 4 года внутри всё атрофировалось. Защитная реакция от боли. Лишь слабые зачатки эмоций просыпаются. И то виновата в этом Ева. Без неё меня будто и не существует. Вот и сейчас, как только она ушла, я медленно умираю, возвращаясь в своё обычное состояние. Я не ожидал увидеть её в автосервисе. Говорю честно, но отец качает головой протестующе. Ему сложнее совладать с собой. Он все эти годы учился жить дальше без неё, ради младшей дочки, Каролинки. Ты болен, ставит клеймо грубо. Ева непривычно назвать её так, когда на языке крутятся имя жены. Она была принята администратором в автосалон, оформлял её бухгалтер. Я даже не касался документации, никаких собеседований, рекомендаций. Ну ты ведь в курсе, что мне плевать на автобизнес и на то, что происходит в этих проклятых стенах. окидываю рукой кабинет. Всё вышло случайно. Я сам видел её один раз и потом не знал, как поступить. Как ты собираешься работать с ней бок о бок? удивляется Влад, но я отвожу взгляд. Или ты поэтому так спешил мне дело передать, вместе с призраком моей дочери? Жестоко. Нет, Влад, спорю, отходя от стола, нервно измеряю шагами пол. Я дам приказ её уволить. Ловк ты, проблемы решаешь. хмыкает он и запрокидывает голову. «Любые контакты с миром обрубить, память стереть, бизнес уничтожить, ни в чем не повинную девочку вышвырнуть на улицу», перечисляет с упреком, взывая к совести. «Но у меня никаких чувств давно не осталось. Убрать все, что мешает тебе дальше сидеть в своем коконе, а о ней ты подумал?» «Что?» — хмурюсь. «Я каждую минуту о ней думаю». После нашего знакомства в автосалоне я сам не свой, пытался выбросить из головы навязчивый образ, который то сливался с мутным воспоминанием о Ольге, то отслаивался, будто желая показать свою индивидуальность. А я тем временем всё глубже погружался в бездну безумия, надеялся, что ошибся, что грёза развеется, как только я передам дела Владу, попрощавшись с последним отголоском прошлого. Но Он прав. Я веду себя эгоистично. Как она в автосервисе оказалась? Зачем? Барабанит пальцами по стакану, и прозрачная жидкость в нём покрывается рябью. Кроме салона подрабатывает у твоих бездерий, намекает на Кира и Вову. Заменила аэрографиста, бурчут чуть слышно, не понимая, к чему он клонит. Машину клиенту расписала. А Ольга была далека от творчества. тянет с лёгкой улыбкой, будоражит похороненные воспоминания, причиняя острую боль нам обоим. Склонна к точным наукам, с цифрами и фактами была на ты, а красивое и вечное отвергала. Сравнивает их невольно, как и я, и тоже замечает несоответствие. А как же иначе? Ева, посторонняя девушка, которая никак не связана с нашей семьёй, И в моих интересах как можно скорее избавиться от неё. И как справилась с заданием? Внезапно уточняет, и я не сразу осознаю, о ком именно он говорит. Да, выдаю сдавленно, умалчивая о том, что справилась Ева идеально. Ввергла в шок и меня, и капризного, требовательного Лёню. Покорила талантом, очаровала. Значит, работа очень нужна. Влад подводит неожиданный итог. Откашливается и делает глоток воды. Сначала найди ей другую достойную должность, а после отпустишь. Вот хотя бы к березневому её устрой. Кивает на дверь, которая через секунду со скрипом отворяется. Сергей влетает к нам с аптечкой, падает на стол, запахавшись ей, и раскладывает содержимое ящичка неотложной помощи на столе. Находит карволол, капает в ладу в полупустой стакан, но тесть, скривившись от отдвигает его. Не дождётесь, произносит гораздо быстрее, чем 5 минут назад. Я в порядке. Так, что там с бизнесом? Насколько всё плохо? Подаётся ближе к документам, неторопливо пролистывает бумаги. Завидую я его выдержке. Я так не умею. Впрочем, не вижу смысла учиться ни для кого больше. Запущено, но не критично. Береснев косится на меня, ожидая реакции. Но я киваю одобрительно. Пусть говорит всё как есть. Владу проще будет разобраться. Где Ева? Перебивает его честь. Парню сказали в автосалоном чалась. После паузы сообщает партнёр, не понимает внезапно вспыхнувшего интереса к обычный подчинённый. Так вот, долги по автосервису поехали. Встаёт Влад, и я аккуратно поддерживаю его, беспокоясь, не стало бы ему опять плохо. В автосалон. Смело оглядывается и отбрасывает мою руку. Мы оба знаем, что именно он хочет увидеть там, точнее, кого? И кто из нас одержимый? В автосалон пропускаю Влада, а сам, мокнув под прохладным осенним дождём, не решаясь войти. Ливень усиливается, упорно подгоняя меня. Ещё и Ваня, во вместо того, чтобы пропадать в подсобке, как обычно, шагает ко мне и услужливо придерживает дверь. Нехотя переступаю порог. Поправляю ворот куртки, застёгнутый до самого горла, чтобы скрыть разукрашенную футболку под ней. Делаю шаг. И сразу мой взор цепляется за изящную статуэтку, которая стоит возле двери одной из машин. Именно такой воспринимается Ева в этом зелёном царстве. Она теребит в руках каталог, свернув его в трубку и широко улыбается единственной клиентке. Пройдясь равнодушным взглядом по блондинке в коротком платье, одетой явно не по погоде, я прохожу мимо неё. Становлюсь рядом с Евой, чтобы слышать, что она говорит. Где-то сзади нас оказывается Влад, определяю его местонахождение по шорохам. Мы буквально окружили администратора. Я ощущаю её страх и волнение, замечаю, как она вздрагивает от моего присутствия, но продолжает вищать как робот. «Ситроян С1. Французско-японский автомобиль чешской сборки класса «Супер». Указывает на красную компактную машину, что стоит слева от неё. Маленький, юркий и лёгкий. Всего 800 килограммов. Длина меньше трёх с половиной метров. Особенный дамский дизайн, надёжность, низкий расход топлива, недорогое обслуживание. Каталог скрипит, когда Ева слишком сильно сминает его пальцами. Нервничает, как студентка на экзамене. Вызубрила все билеты безупречно, но всё-таки допустила роковую оплошность, о которой пока и не подозревает. А я не мешаю администратору работать. «М-м-м-м», <Renault> — мычит блондинка, мало что понимая из характеристик. Ева делает паузу, скользит взглядом по автомобилю, и вдруг у неё возникает какая-то идея. Нелогичная и провальная, насколько я могу судить, по следующей пустой фразе. «Цвет пуанчана». модный в этом сезоне. Девушка указывает пальцем на красный корпус, повторяет его аптекаемую форму лёгким движением руки. Влад с трудом подавляет хриплый смешок, а я тяжело вздыхаю, не понимая, зачем вообще слушаю этих женщин. Художник из Евы получился гораздо лучше, чем консультант. Странно, что меня начинают интересовать её профессиональные способности. Зря теряю время в ненужном мне автосалоне. Пусть тесть решает его судьбу. Пуанчана. Блондинка важно качает головой и отходит подальше, чтобы прикинуть, как модная машина выглядит на расстоянии. Садится в кресло, размышляет, не отводя глаз от неё, задумчиво тянется к цветочным горшкам на столике, срывает нераскрывшийся бутон и безжалостно мнёт его пальцами. Ева рядом со мной спрашивает, Шумно вбирает носом воздух и стискивает губы, будто не растениею, а ей сделали больно только что, и она сдерживает крик. Выдыхает протяжно, а потом вновь натягивает доброжелательную маску на лицо. Небрежно отбросив исстёрзный цветок в сторону, клиентка достаёт телефон из дизайнерской сумочки. Котик, я определилась, сообщает радостно, но так пискляво, что мы с Евой одновременно прикрываем глаза. Какая машина? Застывает, тщетно пытаюсь вспомнить хоть что-то. Красивая. Тут профи работает, а они мне подобрали. Хихикает довольно. Уже подъезжаешь? Жду. Посылает воздушный поцелуй в трубку. Расслабленно устраивается в кресле, устремляет взгляд в дисплей и теряется в интернет-пространстве, короткое время до появления котика. Поворачиваю голову к Еве, а она не шелохнётся. Так и стоит, как гипсовая фигурка. Посмотреть на меня боится. Молодец. Выдыхаю тихо и боковым зрением наблюдаю, как она расплывается в улыбке. Только это — Пежо 107. Реакция следует незамедлительно. Забыв о страхах, Ева косится на меня недоверчиво, поворачивается к машине, открывает каталог, судорожно сравнивает изображение с реальностью, морщит нос. Сбоку модель ей правда похожа, но я обхожу капот и невозмутимо киваю на значок льва. Ева становится бледной. Я сам эти марки путаю по внешнему виду, спешит ей на помощь Влад. Хотя я вроде и не нападаю, но Ева меня сторонится. На лепест клонов автопроизводителя, а нам разбираться потом, говорит ободряюще, однако вплотную не приближается и старается избегать зрительного контакта с призраком. Я же имею неосторожность посмотреть ей в глаза. Медовая каре с оранжевыми вспылохами в тон с пятнами на моей футболке. Лиха радочно проверяю молнию на куртке. Застёкнуто плотно. Автограф художницы на мне надёжно спрятан от посторонних глаз. Согласуйте с Ниной Александровной график вашей работы здесь и в автосервисе, чтобы не было накладок. Цыжу сурово, не понимая, какого хрена твою Влад тоже в недоумении. Я ведь уволить его собирался. Именно так и надо было поступить. Это лучший вариант для всех. Но я почему-то на ходу меняю планы. Хорошо, Тимур Викторович? Девушка смотрит на меня с искренней благодарностью, начинает вновь сиять и переливаться. Точно мираж или оазис в пустыне. Мозг плавится, внутри что-то щёлкает, поднимает Засов, пускает поток горячего яда по венам. Близость Евы отравляет, и я не в силах терпеть. Не обронив больше ни слова, направляюсь к двери. Жду Влада в машине. Если ему нравится истязать себя, то я пас. Не могу даже видеть её. Она не Ольга, и не сможет её заменить. А все эти игры с иллюзией не для меня. Тимур Викторович, зовёт Андрей, обеспокоенно одной рукой придерживая рот. Вы хреново выгляжу. Я в курсе. Это моё обычное состояние. Рваным жестом приказываю водителю заткнуться. Упираюсь с затылком в подголовник, невидящим взглядом гипнотизирую залитое дождём лобовое стекло. Проклятие какое-то!